Человек толпы. Вся наша беда в том, что мы не умеем быть одни. Лобрюер. Аникой немецкой книги хорошо было сказано, что Eslas sich nicht lißen, она не позволяет себя читать. Есть тайны, которые не позволяют себя разгласить. Каждую ночь умирают в постелях люди, хватая руки преподобных исповедников и жалобно смотря им в глаза. Умирают с отчаянием в сердце. за хлебовые и сюжетными тайнами, которые не терпят раскрытия. Порой увы, совесть человеческая возлагает на себя ношу, столь преисполненную ужасом, что сбросить её можно только в могилу. И поэтому суть всех преступлений остаётся скрытой. Как-то недавно, осенью под вечер, сидел я у большого окна кофейни Д в Лондоне. Несколько месяцев я болел, А теперь выздоравливал и с возвратом сил обнаружил себя в счастливом настроении, прямо противоположном скуке, в состоянии острейшей восприимчивости, когда с умственного взора спадает пелена. Ахлесин принепин, пелена навесавшая прежде, греческий, и разум, будучи наэлектризован, столь же превосходит свои обыденные свойства, сколь живой, но откровенный рассудок Лебницы хаотическую и непоследовательную риторику Горгия. Просто дышать и то было удовольствием, и многие естественные источники боли внушали прямую радость. Я испытывал спокойный, но пытливый интерес ко всему. С сигарой в зубах и газетой на коленях, почти всю послеполуденную пору я развлекался, то просматривая газетные объявления, то наблюдая за разношёрстной компанией, собравшихся в зале, а то глядя сквозь мутные оконные стёкла наружу. Улица одна из главных в городе Весь день была запружена толпою. Но с приближением темноты народ стал ежеминутно пребывать, а к тому времени, как зажгли фонари, два густых, беспрерывных людских потока катились мимо дверей. В эту именно пору вечера я впервые оказался в подобном положении, и поэтому бурливое море человеческих голов исполнило меня ощущением восхитительным по новизне. В конце концов я пренебрег всем в отеле, И всецело погрузился в созерцание улицы. Сперва наблюдения мои носили характер абстрактный и обобщающий. Я рассматривал прохожих в целом и думал о них собирательно. Скоро однако я перешёл к подробностям и начал с пристальным вниманием разглядывать бесчисленное разнообразие фигур, одежд, осан, походок, обличий и выражений лиц. В огромном большинстве прохожие имели вид довольный и деловой. И думали, казалось, только о том, как бы им пробраться сквозь толчею. У них были сведённые брови, быстрые взгляды. Когда их толкали, они не сердились, но оправляли одежду и спешили дальше. Другие, также многочисленные, отличались неспокойными движениями. Раскрасневшись, они жестикулировали и говорили сами с собою, как бы именно в самой гуще людской испытывая одиночество. Встречая помеху на пути, они вдруг переставали болтать, Но оба ивали жестикуляцию и выжидали с вымученной улыбкой на устах, когда людской поток схлынет и им можно будет продолжать путь. Ежели их толкали, они подобострастно кланялись тем, кто их толкал и казались совершенно растерянными. В этих двух больших категориях людей не наблюдалось ничего определённого, кроме того, что я заметил. Одежда их относилась к разряду той, что называют приличной. Они были несомненно дворяне. Керсанты, юристы, лавочники, биржевые маклеры, и в патриды и обыватели, люди праздные и люди занятые своими собственными делами, поглощённые деловыми заботами. Я не уделял им особого внимания. Племя клерков мигом бросалось в глаза, и в нём я обнаружил два замечательных разряда. Были здесь младшие клерки из недавно учреждённых и крикливо рекламируемых фирм, Молодые господинчики в тугих сюртуках, глянцевитых сапогах, отменно напомаженные и с презрительно искривлёнными губами, оставляя в стране известную шустрость, которую за неимением лучшего слова можно назвать клеркетством, манера этих лиц представлялись точной копией того, что составляло великосветский шик год или полтора назад. Они облачались в осанку с барского плеча, и это, по-моему, Наилучшим образом определяет их сословие. Разряд старших клерков из солидных фирм или положительных малых безошибочно узнавался по хорошо сидящим, сшитым на заказ чёрным или коричневым сюртукам и брюкам, белым галстуком и жилеткам, тупоносым, крепким башмакам и толстым чулкам или гетрам. Все они были лысоваты. У каждого правое ухо от того, что за него часто закладывали перо. Странным образом оттопыривалась. Я заметил, что все они снимают и надевают шляпу обеими руками и носят часы, снабжённые короткими и массивными золотыми цепочками старинного образца. Они отличались позой респектабельности, если только возможно такая почтенная поза. Попадалось много крикливо одетых личностей, о которых я легко догадался, что они принадлежат к породе карманников высокого класса. кишающих во всех крупных городах. Я с большим любопытством следил за этими господами и не в силах был вообразить, как могут их принимать за джентльменов сами джентльмены. Ширина их обшлагов в купе с чрезмерной развязностью в обращении тотчас изобличала их. Игроки, коих я усмотрел немало, опознавались ещё большей лёгкостью. Они носили всевозможные костюмы, От наряда отчаянного ярмарочного щеголя задиры с бархатную жилетку, цветистую косынку, золочеными цепочками и филигранными пуговицами до строгого священнического облачения безо всяких решительно украшений, то есть одежды, менее всего способные возбудить подозрения. И все-таки любой из них выделялся землистым цветом лица, мутными глазами, сжатыми бледными губами. Я мог сверх того всегда узнать их ещё по двум чертам: по осторожка тихому голосу и по большому пальцу, более обыкновенного, отстоящему от ладони под прямым углом. Очень часто в обществе этих шулеров я примечал людей несколько другого склада, но всё же родственные им по роде. Их можно определить как авантюристов. В налётах на публику они образовавали два батальона: франтов и военных. Отличительная черта первых улыбки и длинные локоны, вторых венгерки и хмурое выражение лица. Опускаясь ступенью ниже по лестнице того, что называется благопристойностью, я обнаружил более утаённые и глубокие предметы для размышлений. Я увидел евреев-разносчиков, на чьих лицах, отмеченных выражением безнадёжной приниженности, вспыхивали ястребиные взоры. Дюжих нищих профессионалов угрожающих беднякам более достойным, которых одна лишь крайняя нужда погнала на вечерние улицы за подаянием. Жутких, хилых инвалидов, безошибочно отмеченных дланью смерти, что едва протискивались сквозь толпу нетвёрдым шагом, умоляюще заглядывая в лицо всякому, как бы в поисках какого-либо ничтожного утешения, какой-то утраченной надежды. скромных девушек, что возвращались после длившейся допоздна работы в свои безотрадные дома и отшатывались скорее со слезами, нежели с негодованием от неизбежных наглых взглядов подших женщин всех родов и возрастов, прямою красавицу в расцвете лет, приводящую на память статую, упоминаемую Лукианом, статую из паросского мрамора, внутри набитую нечистотами Гадкую, бесповоротно погибшую, прокаженную в отрепьях, морщинистую, усыпанную драгоценностями, размалеванную старуху, делающую последнее усилие быть молодой. Девочку, еще не сформировавшуюся, но от долгого опыта мастерицу в ужасных кокетствах своего ремесла, с недаемую яростным желанием быть сочтенной равную своим старшим сестрам по разврату. Пьяниц, неисчислимых и неописуемых, Иные в тряпках и лоскутиях, выписывающие ногами вензеля, неспособные вымолвить и слово, в синяках, с погасшими глазами. Иные в целых, хотя и замаранных одеждах, идущие молодцеватые слегка в раскачку, добродушные, румяные, с толстыми чувственными губами. Иные в костюмах, некогда хороших, да и сейчас тщательно вычищенных. Иные двигались неестественно твердым и пружинистым шагом, Но были пугающе бледны, с дикими, омерзительно красными глазами. А иные хватались дрожащими пальцами за всё, что попадалось им на пути в толпе. А помимо них видел я пирожников, насильщиков, угольщиков, трубачистов, шарманщиков, вожаков обезьянок, баладников и певцов и продавцов, оборванных ремесленников и изнурённых мастеровых всякого рода. И все было преисполнено шумную, бьющей через край жизненную силою, от коей страдал слух и болели глаза. Ночь становилась более глубокой. Углублялся и мой интерес к зрелищу. Ибо коренным образом переменился не только общий характер толпы. Более приличные ее черты исчезали с постепенным уходом порядочной части публики, а те, что грубее, делались все резче и рельефнее по мере того, Как позднее время выводило из нор всё что есть гнусного, но лучи газовых фонарей, вначале слабые в борьбе с умирающим днём, наконец одержали верх и залили всё судорожным и вульгарным блеском. Всё было темно и при этом великолепно, наподобие эбена, с которым сравнивали стиль Тертуллиана. Бридовые эффекты освещения захватили меня, и я начал изучать отдельные лица. И хотя стремительность, с какой поток жизни проносился перед окном, позволяла мне бросить на каждый из них не более одного взгляда, всё же мне казалось, что при тогдашнем странном состоянии моего ума я часто мог даже за краткий миг прочесть историю долгих лет. Прижавшись альбомом к стеклу, я подобным образом занимался изучением толпы, когда внезапно в поле моего зрения попал дряхлый старик лет 65-70. чей облик мгновенно привлек и поглотил все мое внимание с совершенной неповторимостью выражения. Чего-либо, имеющего с этим выражением хотя бы отдаленное сходство, я никогда до то ли не видывал. Отлично помню, что, заметив его, я прежде всего подумал, что если бы его увидел Рец, то он бы в значительной мере предпочел его своим собственным воплощением врага рода человеческого». Когда я пытался за краткий миг моего первого взгляда хоть как-то разобраться в полученном впечатлении, в голове моей парадоксально возникли представления об осторожности, обширном уме, нищете, скряжничестве, хладнокровии, злобности, кровожадности, злорадстве и весёлости к крайнему ужасу, бесконечном, глубочайшему отчаянию. Я почувствовал несказанную взволнованность, изумление, одержимость Что за безумная повесть, сказал я себе, начертано в этом сердце. И возникло страстное желание не упускать старика из виду, побольше узнать о нём. Торопливо надев пальто и схватив шляпу и трость, я вышел на улицу и начал пробиваться сквозь толпу в том направлении, куда, как я видел, пошёл старик, потому что он успел скрыться. Хотя и не без труда я всё же сумел его увидеть. подобрался и последовал за ним на близком расстоянии, но с осторожностью, дабы не быть замеченным. Теперь я мог рассмотреть его как следует. Он был малого роста, очень тощий и, видимо, очень хилый. Одежда его была вся перепачкана и влохмочена. Но когда он время от времени попадал под яркий свет фонаря, я видел, что рубашка его, хотя и засалена, но из тончайшей материи. И если только зрение меня не обманывало, То сквозь прореху в его роклуг, сюртуке до колен французский, застёгнутом на все пуговицы и видимость чужого плеча, в которое он был завёрнут, я мельком заметил бриллиант и кинжал. Эти наблюдения увеличили моё любопытство, и я решил следовать за незнакомцем, куда бы он ни направился. Совсем стемнело, и над городом навис густой и сырой туман, перешедший в непрерывный крупный дождь. Эта перемена оказала на толпу забавное действие. Все тотчас переполошились и попрятались под бесчисленными зонтиками. Колыхание, толчея, гомон удесятерились. Что до меня, то я не обращал на дождь особого внимания. Застарелая лихорадка делала влажность воздуха опасно приятную. Обвязав рот платком, я продолжал путь. В течение получаса старик ковылял по огромному проспекту. Я следовал за ним, боясь упустить его из поля зрения. Он ни разу не оглянулся и не заметил меня. Потом он завернул за угол и пошёл по другой улице, хотя и густо заполненной людьми, но менее нежели та, что он оставил. Здесь стало очевидным, что его поведение изменилось. Он пошёл медленнее и как бы более бесцельно, всё сильнее мешкая. Он постоянно переходил с одной стороны улицы на другую без видимых к тому причин. Но всё ещё была такая давка, что каждый раз при подобном переходе мне приходилось держаться очень близко от него. Улица была длинная и узкая, и он ковылял по ней почти час, в течение которого толпа постепенно поредела и осталось примерно то число прохожих, которое обычно видно в полдень на Бродвее около парка. Столь велика разница между населением Лондона и самого многолюдного из американских городов. Второй поворот вывел нас на ярко освещенную площадь, где кипела жизнь. К незнакомцу возвратилась прежняя осанка. Он опустил подбородок на грудь, глаза его под сведенными бровями бешено забегали во все стороны, глядя на всех, кто его толкал. Он шел вперед настойчиво и неуклонно. Однако я поразился, когда увидел, что обойдя кругом всю площадь, он повернулся и двинулся тем же самым путём, но в обратном направлении. Ещё более был я изумлён, когда увидел, что этот круг он описал несколько раз, и однажды едва не заметил меня, резко оборачившись. В этом занятии он провёл ещё час, к концу которого прохожие мешали нам гораздо меньше, нежели в начале. Лил сильный дождь, В воздухе похолодало, и народ расходился по домам. С нетерпеливым жестом старик метнулся в относительно опустелый переулок, с четверть мили длиной. По нему он устремился с проворством, невообразимым для человека его лет и весьма затруднившим моё за ним следование. Ещё через несколько минут мы попали на большой и бойкий базар, расположение которого незнакомец, видимо, хорошо знал. И там вновь он стал вести себя, как прежде, когда бесцельно сновал взад и вперед, пробиваясь сквозь толпу продавцов и покупателей. Те полтора часа или около того, что мы там провели, с моей стороны требовалась большая осторожность, дабы не упустить его и вместе с тем не привлечь его внимания. По счастью, благодаря моим каучуковым калошам я мог двигаться решительно и безо всякого звука. Старик и на мгновение не заметил, что я за ним слежу. Он входил в лавку за лавкой, не приценивался, не говорил ни слова, но глядел на все предметы диким и пустым взором. К тому времени я был совершенно изумлен его образом действий и принял твердое решение не расставаться с ним, пока хоть в какой-то мере не удовлетворю мое любопытство относительно него. Часы громко пробили одиннадцать, И базар начал быстро пустеть. Лавочник, закрывая витрину ставню, толкнул старика, и в тот же миг я увидел, как по его телу прошла сильная судорога. Он метнулся наружу, нетерпеливо оглянулся окрест и с невероятной быстротой пробежал по многим извилистым, безлюдным переулкам, пока мы снова не попали на огромный проспект, откуда и начали наше странствие, на улицу, где стоит отель Д. Её облик, однако, изменился. Всё ещё ярко горел газ, но хлестал свирепый дождь, и народу было мало. Незнакомец побледнел. Он задумчиво прошагал небольшое расстояние по недавно многолюдной улице, затем с тяжёлым вздохом двинулся по направлению к реке и, пропетляв по бесчисленным закоулкам, вышел наконец к фасаду одного из главных театров города. Его как раз собирались закрывать. И зрители хлынули на улицу. Я увидел, что смешиваясь с толпой, старик жадно вбрал в себя воздух, как бы задыхаясь. Но мне почудилось, будто напряжённо-страдальческое выражение его лица в известной мере смягчилось. Он вновь опустил голову на грудь и стал таков, каким я впервые увидел его. Я заметил, что он двинулся в сторону, куда направилось большинство зрителей. Но в целом я терялся, пытаясь проникнуть в смысл его действий. По мере его движения людей становилось меньше, и он снова сделался нерешительным и робким. Какое-то время он следовал по пятам за компанией из 10-12 гуляк, но от неё отделялся то один, то другой, пока в узком, мрачном и малолюдном переулке не осталось всего трое. Незнакомец остановился и какое-то мгновение оказался погружённым в раздумье. Затем, со всеми признаками волнения, пустился по дороге, приветшей к чертям города. В местность весьма отличную от тех, по каким мы дотоле проходили. То был самый отвратительный квартал Лондона, отмеченный плачевнейшей печатью самой ужасающей бедности и самого отчаянного преступления. При тусклом свете случайного фонаря Высокие, ветхие, источенные червями доходные дома словно бы разваливались на глазах во все стороны, так что с трудом можно было различить и намек на проход между ними. Булыжники валялись как попало, вывороченные из своих гнёзд на мостовой, буйно растущую траву. Амерзительные нечистоты гнили в засорённых канавах. Во всей атмосфере царило запустение. Но по мере нашего продвижения медленно, но верно оживали звуки человеческой жизни, и наконец показались самые отпетые из лондонских жителей, большими компаниями шатавшиеся туда-сюда. Старик вновь загорелся, как загорается фонарь перед тем, как погаснуть. Снова он задвигался пружинистой походкой. Когда мы завернули за угол, яркий свет внезапно ударил нам по глазам. И мы оказались перед одним из огромных пригородных храмов пьянства, перед одним из дворцов дьявола Джина. Почти светало, но несколько несчастных проповедцов всё ещё толкались, входя и выходя в вылипавато раскрашенные двери. Радостно взхлипнув, старик протиснулся внутрь, и сразу же к нему вернулась прежняя осанка. Он начал без видимой цели расхаживать взад и вперёд среди сборища. Однако прошло недолгое время, и все ринулись к выходу в знак того, что хозяин закрывает своё заведение на ночь. И ничто более сильное, чем отчаяние, прочитал я тогда на лице единственного в своём роде существа, за которым следил с таким упорством. Но старик не замешкался, а с бешеной энергией направил шаг в самое сердце могучего Лондона. Долго и стремительно бежал он, а я следовал за ним, ошалев от изумления, но твердо решив не бросать расследование, целиком поглотившее меня. Тем временем встало солнце, и когда мы вновь достигли самой многолюдной улицы огромного города, той, где находится отель «Д», на ней бурлила людская сумятица и сутолка, едва ли не меньше той, что я наблюдал прошлым вечером. И здесь долгое время среди все возраставшей толчьи Я продолжал следовать за незнакомцем. Но, как обычно, он шагал взад и вперёд и весь день не покидал шумную улицу. Когда же начали опускаться тени второго вечера, я смертельно устал и, остановившись прямо перед незнакомцем, пристально посмотрел ему в лицо. Он не заметил меня, но продолжал размеренное хождение, а я бросил его и погрузился в думы. Старик сказал я себе. Олицетворённый дух глубокого преступления. Он отказывается быть один. Он человек толпы. Четно было бы следовать за ним, ибо я не узнаю большего ни о нём, ни о его делах. Хучшее сердце на свете. Книга более гнусная, нежели хортулус анима. Садик души, латинский. И, быть может, лишь одно из знамений великого милосердия Божия — то, что «Es lass sich nicht lissen» — то, что ее нельзя прочесть. 1840 год